с которым она обменивалась пожатием руки, каждую женщину, которую она целовала, горничную, причесывавшую ей волосы, мальчика, чистившего ее обувь, собаку, которую она ласкала, хотя к последней должны были выказывать особенную нежность, как любимицы своей госпожи. Как страстно вы рвались увидеть ее и каким тогда делались глупым, когда, наконец, исполнялось